но вмешался Харунжий. Он объяснил, что это команда охотников, снабжающая ротный котел свежим мясом. Ходить вольно и одеваться по охотничьи им дозволил прежний комендант, упокой Господь его душу. — А коли они вам не надобны, пожалуй, передайте их мне, — присел купил Донат Тимофеевич таким небрежным тоном. Что я догадался, делать этого ни в коем случае не следует. Казаки столовались отдельно от солдат, своим кошем. Приказ об обритии и переобмундировании я пока отменил. Идя вдоль ротного строя и старательно вглядываясь в невразительные физиономии нижних чинов, я где-то вычитал, что так всегда делал Ермолов. Я, наконец, добрался до конца шеренги. Тогда-то я впервые обратил внимание на немолодого и, как мне показалось, совсем седого бородача. Волосы при близком рассмотрении оказались не сплошь седые, а очень светлые, с небольшой примесью серебра. Одет солдат был в черной попаху, черную желенелую черкеску с тяжелыми газырями, На поясе у него висел большой кинжал в простых ножнах, а ружье, как, впрочем, и у других охотников, было не уставное, пехотное, образца 1808 года, а горское, с маленьким прикладом и длинным дулом. Ничего приметного в этом лице я не усмотрел. Разве что взгляд.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 Нарочно спросил у Фельфебеля, как их звать. Он перечислил. У Светлобородова фамилия была самая, что ни на есть обыкновенная, не запоминающаяся. Она тут же выскочила у меня из головы. Несравненно больше меня занимали так называемые старые солдаты. Ротная аристократия, на которой держится весь порядок.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 от которого, казалось бы, столь многое зависело в их подневольной жизни. Внутри сего ротного ареопага имелась своя внутренняя иерархия, не совпадавшая с числом и толщиной лычек. Как я уже сказал, Фельдфебеля здесь не привечали, а если он появлялся близ крыльца, его встречали и провожали гробовым молчанием.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 Неделя через две или три после прибытия я предавался своему непочтенному времяпрепровождению, сидя на полу под окошком. Скучно было невыразимо, хоть вой. Намерения на вечер у меня были такие. Послушать солдатскую болтовню, потом выпить чаю, пройтись по валам да завалиться на складную койку где недавно испустил дух мой предшественник. Вдруг вижу, к заветному крыльцу подходит светловолосый охотник в своей косматой папахе, дерзновенно протягивает дяде руку, остальным просто кивает и без слов тянет трубку. И ничего. С ним приветливо здороваются, сыплет из кесета, подносит серник. Перед тем у стариков шел разговор о Наполеоне. Дядю спросили, видал ли он Бонапартия. Тот ответил, что врать не станет, не доводилось. — А вот Львовича спросите, — кивнул он на подошедшего. — Он долю моего с французом воевал. — Как, Львович, не доводилось тебе Бонапартия видать? — Видал. — лениво отвечал тот, раздувая трубку. — После как-нибудь расскажу. Его, как ни поразительно, оставили в покое. А у меня, конечно, скуку словно ветром выдуло. Ну и ну, думаю. Еще больше я удивился, как давно выглянул из-под шторки. Прямо не поверил глазам. Львович сел в сторонке от прочих. Достал из-за пазухи маленький томик в тертом телячьем переплете и углубился в чтение. Никого это экзотическое для солдатской среды занятие, кажется, не удивило. Беседа шла себе дальше. Любопытство побудило меня надеть сапоги, фуражку и выйти наружу. С рассеянным видом, словно бы прогуливаясь, я приблизился к крыльцу. Все неторопливо с достоинством встали, оправляясь. Поднялся, отложив книжку, и удивительный солдат. «Читаешь?» — спросил я, будто только что заметив Томик. «Стало быть, грамотен? Ну-ка, что там у тебя? Покажи». Я ожидал увидеть какого-нибудь милорда, или, на лучший случай, Ивана Выжигина, Однако, раскрыв обложку, прочел надпись на языке мне незнакомым. Лишь имя автора, Адам Смит, позволило догадаться, что книга на английском. Нечего и говорить, что изымлению моему не было предела. «Ты... Вы кто?» — еле вымолвил я. «Тогда...» Да и сейчас увидеть нижнего чина с экономическим трактатом на английском языке было все равно, что повстречать в лесу медведя с тросточкой и в цилиндре. — Охотничий команды рядовой Никитин, — спокойно отвечал солдат. — Разжалованный? Это могло быть единственным объяснением Адаму Смиту. — Никак нет, ваше благородие. Глаза смотрели равнодушно. Наоборот. Повышенный. То есть... Я был сбит с толку. Никитин из каторги прислан. Самые дальние Сибири, ваше благородие. Послышалось из-за моего плеча. Это неслышно подобрался вездесущий фельдфебель. Он мне после и рассказал. что рядовой Никитин из тех самых. Государственный преступник, приговоренный к смерти, вместо которой 15 лет провел в каторге и теперь прислан смывать вину перед Отечеством кровью. Читатель ошибется, если подумает, что это известие вызвало во мне пиетет по отношению к бывшему каторжнику. Героический ореол вокруг декабристов, возник много позднее когда вошло в моду чтение подпольного ввозимого герценовского журнала а в эпоху о которой я рассказываю сам этот термин еще не был в употреблении с точки зрения общества то были глупцы без толку и смысла из одной честолюбивой горячности кинувшие в грязь свое счастье то есть Имя, звание, состояние. Их называли несчастными каторза, четырнадцатого, или просто несчастными, что в те времена было синониму слова «неудачник». Если эти люди и вызывали интерес, то пугливый и словно бы не вполне приличный. В кругах чинных почиталось хорошим тоном говорить о великодушии государя, предавшего смерти всего пятерых безумцев, кого уж никак нельзя было не казнить. В моем же кругу, мнение которого имело для меня большое значение, горе бунтовщиков иронически именовали «наши бруты». Несчастных Каторза или Каламбур того времени — Которзников как раз начали миловать, то есть отправлять солдатами на Кавказ. А особенные счастливцы уже даже и выслужились, тем самым положив конец своим мыторствам. Я видал некоторых на водах потрепаны, мяты, слишком шумные какие-то старомодные. Ужасное слово для меня тогдашнего. Они жадно наверстывали упущенное. Безрассудно по-старинному играли в карты. Много, опять-таки, не по-современному пили. Не брезговали любовницами простого звания, а о политике не говорили вовсе. И, по-моему, не из опасения а просто от полного отсутствия интереса к чему-либо, кроме простых удовольствий жизни. Одним словом, ничего романтического я в них не усматривал.